Глава 18. Прошло еще два дня. Осмотр закончился. Представитель правительственного надзора инженер Новиков вручил Прохору протокол осмотра с настойчивым требованием приступить к немедленному устранению замеченных в работе упущений. Прохор дал обещание все в точности исполнить, расцеловался с Новиковым, устроил ему прощальный ужин и приказал конторе выписать придирчивому инженеру 500 рублей за особые просвещенные его услуги по осмотру Громовских предприятий. Инженер Новиков остался всем этим очень доволен и уехал в Освояси в центр. К вечеру была подана быстрая тройка. Нина с Протасовым и Верочкой удобно уселись на мягких, прикрытых коврами подушках. Прохор провожал их опечаленный... Растерянный, взгляд его блуждал от жены к дочке и к Протасову. — С Богом! — махнул он шапкой. Зверь-тройка, взыграв гривами и медью бубенцов, рванулась. Сердце Прохора Петровича вздрогнуло, заныло. Призрак грустного одиночества дохнул ему в лицо. Прохор постоял на крыльце, надел шапку и нога за ногу поплелся в дом. Сквозная пустота в дому. Не слышно четких легких шагов Нины, Не звенит голос щебетушки-верочки. По сумрачным углам затаились пугающие шорохи И чьи-то вздохи. На Прохора со всех сторон надвинулись шкафы, Стулья, портьеры, старинные футляри часы, чьи-то юбки, вонючие валенки, мокрые портки, люди, рабочие, разбойники, спиртоносы, и с присвистом задышала в нос простуженная глотка фильки-шкворня. Прохор передернул плечами, быстро зажег люстры канделябры бра, и все в мгновенном беге бесшумно отхлынуло от него прочь. Все стало на свои места яркий свет, пышное убранство залы и милая прощальная улыбка стенного портрета Нины. Нина, Ниночка, прощай, надолго. Прохор сел у камина в кресло и зажмурился. Зверь тройка мчится птицей, бувенцы поют и, посвистывая, напевает им щечок. Нина улыбается Протасову. Верочка дремлет, убаюканная свежим воздухом и тихим светом луны. Зверь-тройка скачет, скачет, поет ямщик. Протасов целует Нине руку, и кто-то целует руку. Прохора. Прохор вздрогнул и с тяжким вздохом открыл глаза. Волк ласково вскочил ему на колени. и, размахивая хвостом, стал целовать владыку своего в лицо. Машинальным взмахом руки Прохор сбросил волка, но ему вдруг стало стыдно, подозвал его к себе, обнял и прижался щекой к пушистой шерсти. — Волчишка, дурачок! Верный зверь мой! Единственный — Единственный! Волк кряхтел, переступал лапами, мотал башкой, Наровя с ног до головы облизать хозяина. Ну садись. Где Нина? Оф, ответил Волк. Прохор вынул платок и посморкался. Барин вас к телефону. Бросила пробегавшая Настя. Разве не слышите? Слышу. Прохор пошел в кабинет. Алло. Наденька ты? Я. А мне можно к вам прийти чайку попить? Скука. Сейчас нет. Я болен. Жаль. Тяжело мне очень. Посоветоваться бы. И как вы могли Нину Яковлевну отпустить с Протасовым? С мужчиной? Что ж, по-твоему, в ей нужно бы послать Фильку Шкворня? Зачем? Например, пристава Федора Степановича. А он еще не застрелился? и не думал даже он себя стрелять не может он каждый божий день пьян хоть выжми пьет доплачет да пьет доплачет да а сейчас уехавший когда вернется обещал быть в эту ночь скажи ему и самым серьезным образом я это требую скажи что завтра в полдень я посылаю с нарочным бумагу губернатору и Прохор повесил трубку. В десять часов вечера в кабинете Прохора было совещание с инженерами и техниками. Вот-вот должна вскрыться река, воды нынче ожидаются высокие, как бы не смыло сложенные на берегу штабеля шпал. Что делать? На двух пароходах и трех паровых буксирах ремонт закончен, лед возле них одалбливается, но есть опасение, что при большой воде Ледоход может направиться через дамбу в Затон и перековеркать пароходы. Что делать? Не устроить ли в спешном порядке свайные кусты или дорезы? Прохор решал дела быстро с налету. Вода нынче будет средняя, ледорезы ни к чему, ответственность принимаю на себя. Рассматривались чертежи заводских построек, профили и трассы новых взятых с подряда у дорог, где работа с наступлением весны должна развернуться во всю ширь. Решался вопрос о сооружении через реку понтонного наплавного моста для соединения железнодорожных веток, ведущих от резиденции Громова к главной магистрали. Постройка железных дорог радовала Прохора. Будущие пути свяжут все его предприятия с культурным миром, по ним потекут добытые из недр земли сокровища, и Прохор еще более обогатится. Работу эту он вершил на половинных началах с казной и в спешном порядке. Два инженера и техник Матвеев возбудили разговор о том, что срочные работы требуют напряженного труда. Меж тем рабочие, что называется, бузят, тянут волынку, отдела не бегут, но работают через пень-колоду. Получается впечатление итальянской забастовки. «Что вы намерены предпринять?» — спросил Прохор собеседников. — Мне кажется, — сказал техник Матвеев, сделав строгие и в то же время улыбающиеся глаза, — мне кажется, единственная мера к поднятию в рабочих трудоспособности... — Стойте! — поднял руку Прохор. — Головку крикунов гоните вон! А старательным сдавайте работы сдельно. Понятно? Кончено. нос дальше. Сложные вопросы отложены до следующего совещания. Прохор завалился спать. В семь с половиной часов утра он был поднят Настей. Контора, заводы, шахты то и дело звонили по телефону. У телефона в кабинете сидел затесавшийся с утра Илья Петрович Сахатых. Прохор, быстро растираясь с ног до головы, принесенным Настей снегом, отдавал через Илью распоряжение. «Зачем ты в такую рань прилез?» Ведь сегодня праздник, спал бы. Достань-ка сапоги!» Илья Сахатых с поспешностью нырнул под кровать и, подавая хозяину сапоги, весь распустился в улыбке, как сахар в воде. «Прохор Петрович, я осмелился принести вам чрезвычайно радостную весть, которая вас должна поразить». «Что, самородок пудовой, что ли, обнаружился на моих приисках?» «Никак нет». — Лучше всякого самородка! То есть, согласно биологии, конечно, да. Дело в том, что моя супруга, по истечении восьмого года нашей обоюдной женитьбы, изволила забеременеть детем. Стали собираться на совещание инженеры и техники. Илья Сахатых наскоро простился и побежал благовествовать по всем своим знакомым. К семейной радости Ильи Петровича каждый отнесся по-своему. Наденька фыркнула, Анна Иннокентина безнадежно покачала головой. «И как вам не стыдно об этом говорить?» Кэти поджала губки и сказала. «С чем вас и поздравляю?» Мистер Кук поднял палец и обе брови. «О, вот это здорово! Ха-ха!» Его лакей Иван широко осклабился, задвигал, как конь, ушами, и фамильярно, пожимая будущему счастливому отцу руку, произнес «Желаю счастья, желаю счастья! А кто, мальчик или девочка?» Дьякон Ферапонт едва не задушил Илью в своих объятиях, едва не зацеловал «Милый друг, неужто? Манечка, а кое вожражна мы-то с тобой зеваем?» Вернувшись домой, словно на крыльях, Илья Сахатых бросился целовать и в двадцать пятый раз поздравлять жену с чудесным зачатием. — Дурак! О, Враам! — хохотала она. — Ничего подобного, ведь сегодня первое апреля.